Глава 17. Невидимый наблюдатель. Был первый выходной нашей трудовой недели, суббота. Во всяком случае, на слух он звучал так, хотя произношение было другим. В книге об идалиях, которые я незаметно пыталась читать, такая способность объяснялась портальной магией. Вроде как попаданцы, которые переносились на угроз, они же идалии, одаривались богами-драконами сполна не только магическими стихиями, но и знанием устной и письменной речи. И не только дарканского языка, но и древнего драконьего, который сейчас на Угросе знали единицы. Вычитать пока получалось немного, так как Динка, крепейник, не отходил от меня ни на минуту. Но я выкраивала 10-15 минут до сна, чтобы понять, как поступают здесь такими, как я. Мало ли, вдруг рассекретят. Конечно, этого мне очень не хотелось бы из-за Дина, но пути Господни неисповедимы. Так вот. Над бескрайним морем, раскинувшимся за лагуной, медленно поднималось солнце, а точнее Сайнс. Его лучи пытались пробиться, но сегодня над Альпаной нависли серые тучи. Накрапывал мелкий дождь. Я проснулась рано, несмотря на то, что вчера обещала Дину выходной. Видимо, привыкла. Поправив одеяльце на мальчике, я тихо позвала с собой огромного мохнатого грома, и мы спустились вниз. Почему-то именно сегодня решила открыть для собаки заднюю дверь, чтобы он сделал свои собачьи дела на внутреннем дворике городской библиотеки, хотя обычно выпускала через парадную. Всё равно гром далеко не убегал, быстро возвращаясь. То, что происходит что-то странное... Я поняла сразу, как только Гром громко залаял и бросился вперёд. Едва пёс прыгнул в кусты рыча, как кто-то взвизгнул. Далее я с раскрытым ртом наблюдала, как высокий щуплый мужчина, может, даже парень, полностью закутанный в неприметный тёмный плащ, заполошно выскакивает из кустов и бежит до высокого забора. Каким-то невероятным образом этот товарищ удачно подпрыгнул почти на три метра и скрылся за забором. Я испугалась ужасно. Вопросов в голове роилось миллион. Кто это такой? Что ему надо? Что мне теперь делать? Одной с мальчиком на руках в огромной библиотеке. И как вообще обстоят дела с защитой городского муниципального здания? Гром возвращаться категорически отказался, сколько бы я его ни звала. лайл на забор не меньше часа. Пришлось нести ему еду на ступени чёрного входа. Но в какой-то мере мне так было даже спокойнее. Особенно, когда главная дверь закрыта на ключ. Дина шум не разбудил, поэтому для успокоения своих нервов я решила изучить защитные заклинания, которые доступны бытовым магам. Учитывая, что моя направленность, включающая в себя синтез всех четырёх стихий, всё-таки не могла считаться боевой в полной мере, не было в ней агрессии. Я многого не ожидала. Но вековые знания уникумов, почитавших богов Люксара, сумели меня удивить. Нашлось как минимум пять хороших заклинаний, чтобы страх улёгся. Да, использовать магию Хельсадар не советовал. Но какие у меня варианты? Если к вечеру он не вернётся, я поставлю печати на все двери и окна. Решила для себя, оставляя закладку на одной из книг по защитным формулам. «У меня ребёнок». А ещё я подстраховалась и попросила официантку Дэю, девушку из ресторации, отправить весточку капитану Рутгару Дартону. Хейсадар выплатил мне аванс перед своим исчезновением. Поэтому у меня теперь имелись деньги, чтобы нанять охрану. Конечно, губернатор не любил большое скопление людей вокруг себя. Собственно, он, нанимая меня, сразу выдвинул условие, что работать в библиотеке я буду в одиночестве. Однако его сейчас нет. А мне страшно. Так что один мрачный интроверт идёт лесом со всеми своими запросами. Едва Дэя ушла, я снова выглянула на задний дворик. Гром всё сидел у задней двери, настороженно глядя на забор, словно ожидал, что незнакомец вернётся. Его шерсть стояла дыбом, а рычание, хоть и приглушённое, не прекращалось. Я пыталась успокоить его, но он лишь бросил на меня короткий взгляд, будто говоря, «Я на страже, не мешай». Это немного успокаивало, но страх всё равно не отпускал. Вернулась в читальный зал, где на столе лежала раскрытая книга с закладкой на защитных заклинаниях. Стараясь не шуметь, чтобы не разбудить всё ещё спящего Дина, я снова углубилась в чтение. Слова древних магов, описывающих формулы, казались мне спасением, но их сложность заставляла сердце сжиматься. «Печать Люксара», — прочитала вслух едва слышно. Это заклинание поразило меня больше остальных. Оно могло создавать вокруг здания барьер, который никому не позволял проникнуть внутрь, кроме тех, кто был заранее допущен. Однако для его активации требовалось не только более углублённое знание магии, но и значительный резерв, а это уже не мой уровень. Я вздохнула, с трудом представляя себе эти самые замеры резерва, и сделала ещё одну закладку, не особо надеясь на чудо. Дин проснулся ближе к полудню, когда дождь за окном усилился. Его сонные и растрёпанные волосы заставили меня улыбнуться, несмотря на тревогу. Чтобы как-то обозначить выходной, я устроила для Дина день игр. Разрисовали 36 карт для переводного дурака, а потом допоздна резались в него на служебной кухне библиотеки. Когда Дэя принесла нам из ресторации ужин и коробку сладких конфет, похожих на мини-шайбы белого и чёрного цвета, я вспомнила о сладких шашках, в которые мы играли когда-то с Мариной в нашем далёком детстве. Такая тоска накатила. Если бы не Дин, довольно жующие мои съедобные шашки. Глядя на этого мальчика, я как будто оживала как слабенький подсолнух, который тянет свою шляпку к солнышку. Именно так я себя чувствовала сейчас. Вроде крыша над головой появилась, деньги тоже в кармане приятно звенели, а тревога всё равно сдавливала грудную клетку, не позволяя вздохнуть на полную. Неужели это из-за Хельсадара? Точнее, из-за его отсутствия? Хм, да нет, вряд ли. Мужик, конечно, хорош собой размышляла я, подставляя шашки под удар восхищённого братишки. «Но слишком уж мрачен и молчалив. Меня всегда привлекали весёлые, начитанные парни, умеющие поддержать разговор. Как мой Андрей». «Ага, Смирнова, примерно пять с плюсом. И к чему тебя это привело?» Проснулось моё ворчливое подсознание. «Весёлый парень, хорошо, конечно. Но к этому качеству личности неплохо было бы добавить способность решать женские проблемы» а также не видимую, а ощутимую заботу и сильный характер. «Иначе мы так далеко не продвинемся в выборе спутника. Опять сажать на шею на хлебника я тебе не позволю». Я прямо-таки видела этот митинг возмущённых тараканов в своей голове. Даже тихо засмеялась, наконец расслабляясь. Взгляд мазнул по стене библиотеки и окну, выходящему на городскую площадь. И тут сердце пропустило удар. Прямо напротив высокого большого окна, размерами захватывающего всю высоту двухэтажной библиотеки, стоял высокий широкоплечий мужчина. Красивое лицо, добротный плащ, который дождь никак не мог промочить, хотя очень старался. И дорогая трость в руке молодого мужчины максимально подчеркивали его статус и важность. Это точно был не тот странный тип с внутреннего дворика. однако глаза, Глаза этого мужчины светились магическим зелёным цветом какое-то время, а потом потухли. Я не хотела пугать Дина, но и не спросить не могла. «Смотри», — осторожно начала, боясь сболтнуть глупость, «у меня были кое-какие предположения о том, кто это». И я не прогадала. «Лорд Дивертон», — воскликнул мальчик, вжав голову в плечи. «Что этому гаду тут надо?» «Натиночка, он же не зайдёт сюда!» «Не заберёт тебя? Я я слышал!» «Не хватало!» «Тихо, малыш! Библиотека официально закрыта!» «Дэя сказала, что к вечеру к нам придёт капитан Рудгар со своим товарищем по службе!» «Он этого гада на порог не пустит!» «Но ты его нет!» Дин нервно сглотнул, наблюдая, как Алекс Девертон хищно усмехнулся и пошёл к парадному входу библиотеки. «Чёрт, чёрт, чёрт!» «Дин, бегом за громом!» Сама я тоже порывисто подхватилась на ноги, не зная, как действовать. Слуха коснулся тихий стук в дверь. Проследив за бегущим братом, я медленно поплелась к выходу. «Спокойно, ну не кинется же он на меня!» «При ребёнке-то». «Не открывать тоже нельзя». Подумает ещё, что я его боюсь. «Обойдётся. На крайний случай». Я нервно сглотнула, вспоминая формулу защитного заклинания «Печать Люксара». «Это вам не какая-нибудь простая заглушка от воров-форточников?» «Да, у меня не хватало мощности на активацию защиты такого уровня, но она обещала прикрыть даже от дракона, что сейчас было очень актуально». Коснувшись дверной ручки, резко выдохнула. Дин как раз подоспел с рычащим громом, которого братец с трудом удерживал за ошейник. Подмигнув бледному мальчику, натянула на губы улыбку, слегка приоткрыла дверь и поздоровалась. «Добрый вечер».